Бешеный выброс адреналина сменился тяжёлой пустотой. Но это помогло. Ноги сами несли вперёд. Я даже не отслеживала дорогу. Каким-то чудом оказалась в челноке Вайна, ни разу не остановленной хамоне на пути к лётному порталу, и не раздумывая запустила двигатели. Сообщение от Наджот, что она уже ждёт в условленном месте, пришло, когда я стояла у панели управления, перед элеменатором и неподвижным взглядом смотрела в открытый космос. У меня нет армии. Друзья Тадеска и Бруда не бойцы, они всего лишь программисты. И ими я не буду рисковать. Только я и Наджот. Но это полный провал. Одного нейротоксина не хватит, чтобы проникнуть в лабораторию. Мама вероятнее всего в модуле жизнеобеспечения. Быстро и легко вывести не получится. Я даже не уверена, какая там система безопасности. Если и взломаю её, то не пройду незамеченной. Я практически слепа. Нет ни схемы здания, ни местности. Наверняка там наёмная охрана, а те действуют без правил. Найти наёмников на Дантуре ненадёжно и рискованно. Эти твари могут подвести или выдать. Раздался скрежет металла. Нажот пристыковалась. Я забрала сумку и накидку, запрограммировала челнок Вайна на возвращение на Ганану. и пересела в свой. Ты очень бледная, Кара, заметила Наджет, проводя меня взглядом до кресла у панели управления. Где сейчас Рик? собрано спросила я. Он на нейроде как раз сегодня прибыл. Ты решила обратиться к нему? У меня нет выхода, жёстко ответила я. Сообщи, что я лечу к нему. Сама исчел на кане показывайся. Наджет послушно кивнула и отодвинула меня от кресла. Иди переоденься. Рик может не так тебя понять. С усмешкой кивнула она на мое платье. Я доставлю нас в считанные минуты. Я вошла в соседний отсек и прислонилась к закрытой двери. Ледяные глыбы ворочались в груди, острыми краями задевая за живое. Тело едва слушалось, так и хотелось распластаться на полу и не шевелиться, словно меня выпотрошили и ссушили до предела. Но если сосредоточиться на цели, На глазах моей мамы то мышцы запечатывали силу. Неужели я всегда была так близко к тебе, мама? Главное продержаться ещё немного. У меня несколько дней, прежде чем снова что-то заподозрят и начнёт искать образие, а не найдя, усилит охрану лаборатории или вообще перенесёт её с дантура. Этого нельзя допустить. Я оттолкнулась от двери, подошла к зеркалу, И стала вводить нейтрализатор пигмента в кожу головы. Волосы вернули огненно-рыжий цвет, а глаза почернели. Когда я с яростью сдирала с себя платье для приёма, заметила на теле несколько садин и укусов. Это мы с Тентаром любили друг друга насмерть, усмехнулся кто-то внутри меня. Эмен кхатли харо. Раскалённым железом в голову ударили слова Тентара. Я люблю тебя. И новая волна глухой боли где-то за грудиной сбила с ног. Я упала на колени перед зеркалом и прислонилась щекой к его холодной поверхности. Навсегда ты останешься моим, больше ничьим, потому что тебя больше не будет. Я больше никогда тебя не увижу, не прикоснусь. Я убила тебя. Впервые слёзы брызнули из глаз ручьём, не по моей воле, а лёгкие сковала так что в дохе стали рваными и болезненными. Внутри опустело до предела. Я скорчилась на полу и, закрыв рот ладонью, зарыдала. Прости меня. Прости.